Глава третья. Ехать пришлось довольно долго. В отчиной нашей новой знакомой оказался миленький небольшой замок на холме, хорошенький, как игрушка. Не знаю, правда, как его собирались оборонять в случае нападения. Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но даже на мой дилетантский взгляд здешние стены могли послужить препятствием разве что хромоногому ежику. Но, может, тут просто опасных врагов не водится? Сейда приказала слугам сопроводить нас в покое для гостей, а сама, изменившись, отправилась переодеться к ужину. Я бы тоже не отказалась переодеться, но для этого надо было приставать к магам. Марстен же был занят обдумыванием деталей перевоплощения, а к Дарвальду мне лезть не хотелось. Он, похоже, и не подозревал о грозящей ему опасности, а я боялась проговориться. Ужин оказался так себе. Я-то думала, что на всяких там пирах кормят всевозможными вкусностями, вроде рябчиков с ананасами. Анфигушки. На стол подали много разного мяса, вареного тушёного, печёного и жареного. Но всё оно без исключения оказалось жёстким, жилистым и недосоленным. Из дичи присутствовал один несчастный гусь, поданный прямо в перьях. Я так и не рискнула отведать его блюда, если честно. Ещё имелись какие-то лепёшки, на них я отвела душу. Они были горячие, только что из печки, и вкусные. Непонятные печёные клубни, вроде картошки, но сладкие, и недозрелые яблоки. Из напитков предлагалось вино, которое тоже, прямо скажем, не могло порадовать вкусовой гаммой. Проще говоря, кислятина жуткая. Хорошо ещё какая-то пожилая служанка, как я и предполагала редкостная уродина, прониклась ко мне добрыми чувствами и притащила кружку молока и мёд. Молоко я не слишком люблю, но под лепёшки с мёдом и оно хорошо пошло. Маги, в отличие от меня, особенно не привередличили, особенно усердствовал Марстон. Он, по-моему, в одиночку опустошил почти весь стол. Хозяйка дома на еду не налегала. Наверное, благородным девицам не полагается обжираться на ночь. А Дарвальд поскольку вынужден был поддерживать беседу с Сейдой, тоже аппетитом не щеголял. «Попробуй поешь по-человечески, когда собеседница трещит, не закрывая рта, и надо ей отвечать, причем желательно внятно и неодносложно. Наконец Сейда поднялась из-за стола и, одарив Дарвальда томным взглядом, произнесла «Прошу простить меня, господа. Я страшно устала с дороги. Меня ждет моя любимая комната, На втором этаже, напротив лестницы. Знаете, оттуда открывается просто великолепный вид на реку. Доброй ночи. Я уткнулась носом в свою кружку и тихо кисла от смеха. Нет, ну это надо так намекнуть. Просто взяла и сказала, где ее спальня находится. Ой, мамочки. Точно? Пошли спать. Заявил Марстон и подмигнул мне. «Валь, ты с голодным сравнялся?» «Давно», — ответил Дарвальд и встал. «Я не настолько прожорлив, как некоторые. Спокойной ночи. Как же спать хочется!» Убедившись, что Дарвальд ушел именно в свою комнату, я проконтролировала перевоплощение Марстона в приятеля. «Ну, если бы не манеры, вообще было бы не отличить». «Все, я пошел». Заговорщицким шепотом сказал марстон и хихикнул. «Я тебя умоляю, только не вздумай рассказывать ей похабные анекдоты», взмолилась я. «Говори ей нежные слова. Ты знаешь хоть одно нежное слово?» «М -м -м, «Дорогая», — подумав, выдал марстон «Вот-вот», — обрадовалась я, «еще можешь назвать ее зайкой, птичкой, ласточкой, «Козочкой!» — подсказал Марстон. «Идиот!» — рассердилась я. «Говори что она прекрасна, как распустившаяся поутру роза, и что ты никогда не встречал девушки прелестнее и умнее». «Слушай, неужели вам в самом деле нравится слушать такой бред?» — с подозрением спросил Марстон. «А ты что, никогда ничего подобного не говорил?» — в свою очередь удивилась я. «Нет, конечно», — фыркнул Марстон и принял картинную героическую позу. «Я и без того неотразим». «Ясно», — вздохнула я и процитировала довольно близко к первоисточнику. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего же зря время терять? Так что ли?» «Ага», — ухмыльнулся Марстон. «Все, я пошел». «Удачи» пожелала я и вернулась в свою комнату. «Ну что бы они без меня делали, спрашивается. С простейшей проблемой совладать не в состоянии. А туда же маги великие. Эх!» Я уж совсем было собралась отойти ко сну, как вдруг дверь открылась, и на пороге возник Дарвальд. То есть сперва я подумала, что это замаскированный Марстон что-то забыл или просто пришёл посоветоваться. Но тут же поняла — это оригинал. Марстон сильнее топает, часто натыкается на разные предметы обстановки и громко при этом ругается. «Юля, не спишь?» спросил Дарвальд. «Уже нет», ответила я и натянула одеяло повыше. Одеяло тут были из звериных шкур, и я очень надеялась, что в них не водятся какие-нибудь кусачие насекомые. «Ты чего по ночам бродишь?» «Я Марстона потерял», сообщил Дарвальд, мановением руки зажигая свечу. И как только можно существовать с таким освещением? Неудивительно, что все эти дамы средневековые красавицами считались. Пойди разгляди что-нибудь при свечах. В комнате его нет, во дворе нет. Ты не знаешь, где он? Ну, точно не у меня под кроватью, буркнула я. Думаю, он у этой, Сейды. Что? — спросил Дарвальд таким голосом, что я испугалась, как бы его удар не хватил. «Что он там делает?» Я призадумалась. Сказать Дарвальду открытым текстом, что делает в спальне хозяйки дома Марстон? Грубо. И я ответила. «Вообще-то он тебя выручает». «Как?» Начал заикаться Дарвальд. «Что значит, меня выручает?» Я ни разу еще не видела его в таком расстройстве чувства. Бедняга аж с лица спал. «Валь, ты сядь!» — подскочила я и потянула мага за руку. «Сядь, сядь! Ты чего так разволновался?» «Марстон!» — Марстен. убитым голосом сказал Дарвальд и послушно сел на край кровати. «Ну не съесть же она его!» — воскликнула я. «Или тебе завидно?» Дура! Трагически ответил Дарвальд и закрыл лицо руками. «Ну что вы опять затеяли?» «Ну, если в двух словах...» — начала я, — то ситуация такова. «Наша милая хозяйка на тебя запала». «Ты что, даже не заметил? Она же тебе после ужина просто прямым текстом сказала, что ждёт тебя в своей спальне. Ну вот, а мы это ещё раньше просекли». «Марстону стало тебя жаль». А я придумала, как разрулить ситуацию так, чтобы никому не было обидно. Так что Марстен прикинулся тобой и пошёл на дело. Ну и вот, мамзель Сейда получила, что хотела. Марстен, думаю, тоже не в обиде. Тебя никто не трогает. А в чём дело? Может, мы чего-то не поняли, и ты тоже был не против навестить дамочку? Марстен, простонал Дарвальд и я поняла, что его заклинило. «Дурак! Ненавижу!» «Погоди, погоди!» Я ничего не понимала. «Он сказал, что у тебя случилась несчастная любовь, и по этому поводу ты ни на кого глядеть не хочешь, так?» «Или он опять напутал по своему обыкновению?» «Отчасти!» глухо сказал Дарвальд. «Так, в чем дело?» Я начала сердиться. Беда мне с этими двумя. Ты что, не рад, что тебя спасли от Сейда и позволили спокойно предаваться мечтам об этой твоей несчастной любви? Нет. Убито ответил Дарвальд, и я поняла, что сейчас взорвусь. Марстон. Ненавижу. Ты можешь толком объяснить, в чем дело? Зарычала я. Я ничего не понимаю. Марстон прав, но ты его ненавидишь. Дарвальд кивнул с таким несчастным видом, что мне все-таки стало его жаль. Валь! Я забралась на кровать с ногами и повисла на плечах у Дарвальда. Давай по порядку. Значит, ты хранишь кому-то верность, так? Дарвальд кивнул. И ни на кого другого и смотреть не хочешь. Продолжала я, хотя мне в такое не верилось. Дарвальд был очень хорош собой. А что до гадкого характера, так его, во-первых, сразу не распознаешь, а во-вторых, многим нравится именно такой. Так что, думая, от девиц у него отбоя не было. Неужели он в самом деле такой морально стойкий? Дарвальд снова кивнул. «Хорошо», — одобрила я, — «лебединая верность прямо. Марстон тебя благородно и подружески выручает. «А ты говоришь, что он дурак, и ты его ненавидишь. Ничего не понимаю». Повисла тишина. Дарвальд молча страдал, а я также молча соображала. «Ты что? Ты его что, ревнуешь?» Спросила я наконец. «Детский сад какой-то. Нет, мне тоже случалось ревновать одну подружку к другой или к их парням, но чтобы так...» «Хотя почему нет?» чего только в жизни не бывает. Дарвальд опять кивнул, выражение лица у него было совершенно безнадёжное и при этом слегка идиотическое, что, в общем-то, было ему совсем не свойственно. И вот тут у меня появилось страшное подозрение. «Валь», — сказала я, глупо ухмыляясь, «Валь, но ты же не хочешь сказать, что... что...» «Что? Что?» Меня заклинило. «Что?» «Марстон», — убитым голосом подтвердил Дарвальд. «Ненавижу». «Ой, мама», — сказала я. «Теперь мне в раз стали понятны своеобразные взаимоотношения этой парочки». «Ой, Валь». «Ну что?» — неожиданно окрысился Дарвальд. «Что? Что ты на мне висишь? «Чего тебе от меня надо?» «Ой, Валь!» — сказала я, не реагируя на его слабые попытки стряхнуть меня. «Слушай, я тебе сочувствую, честное слово. Вот это наказание! Врагу не пожелаешь!» Дарвальд издал непонятный звук, но перестал отцеплять мои руки и вообще притих. «Мне совершенно искренне было жаль бедолагу, а Марстон ведь наверняка что-то знает, издевается над Дарвальдом как может. Теперь-то мне ясны стали все его туманные намёки и двусмысленные шуточки. Мне захотелось Марстона пнуть, а лучше покусать. К несчастью, он был вне пределов досягаемости, поэтому я только погладила Дарвальда по голове и жалостливо вздохнула. Дарвальд-то дёрнулся, но не тут-то было. У меня ещё никто не вырывался. Слово за слово... Я выудила из него всю историю. История оказалась замысловатая, куда там какому-нибудь роману. Значит, жили-были вот эти двое. Друг от други и слыхом не слыхивали, потому что принадлежали к совершенно разным слоям тамошнего общества. Дарвальд, насколько я поняла, был самых благородных кровей, а вот происхождение Марстона оставалось весьма туманным. Да и жили вовсе не по соседству а потом оба стали учениками одного и того же мага. Дарвальд был на несколько лет старше Марстона, поэтому не обращал ровным счетом никакого внимания на горластого и нахального мальчишку, которого к тому же постоянно наказывали за хулиганство. Дарвальд в ранней юности был очень серьезным молодым человеком, учился он упорно и, как следствие, успешно. Марстон же в основном валял дурака. Вручал его хорошо подвешенный язык, несусветная наглость вкупе с личным обаянием и кое-какие врожденные способности. Ну и вот, как-то раз наставник отправил Дарвальда, к тому времени уже мага второго круга посвящения, с неким очень важным поручением куда-то к черту на рога. Видимо, старичок боялся такого путешествия попросту не пережить. А зачем еще нужны лучшие ученики, как не для делегирования им полномочий? Эта увеселительная прогулочка затянулась года примерно на три. По пути Дарвальд, как я поняла, времени даром не терял, занимался самосовершенствованием и попутно приставал ко встречным дружественно настроенным магам с целью обмена опытом. Так он незаметно преодолел еще два круга посвящения. А по возвращении, отчитавшись перед наставником, уже не чаявшим увидеть любимого ученика живым, а потому, едва не получившим от радости разрыв сердца, Дарвальд вышел во двор и увидел там незнакомого юнца, забавлявшегося со здоровенным мечом. Как пишут в дамских романах, образ незнакомца поразил его в самое сердце. Что нашло на Дарвальда, он, похоже, и сам не понимал. С его слов он ничего подобного за собой прежде не замечал, Пользовался совершенно заслуженным вниманием прекрасного пола, что благородных девиц, что хорошеньких селянок, и по молодости лет вовсе этим вниманием не пренебрегал. Разумеется, не в ущерб занятиям. На этом Дарвальд был серьёзно подвинут. При этом он ещё был весьма разборчив и абы с какой девицей шашни не заводил. Надо думать, немало юных девичьих сердец, а также сердец более зрелых дам, разбил этот ловелас. Случилось у него и серьёзное любовное разочарование. В подробности Дарвальд не вдавался, но я так поняла, что очередная дама сердца, в которую он был страстно влюблён, жестоко его обманула, и с тех пор он стал куда более настороженно относиться к восторженным красавицам. Но тем не менее, романа заводить не прекратил. Крутил-то с одной красоткой, то с другой, а то и с несколькими одновременно. Надо думать, Дарвальд вёл ежедневник, чтобы не путаться в дамах. В голове такое количество пассии нормальному человеку держать было бы не под силу. Ну, а в конце концов он даже собрался жениться. «Жениться?» — не поверила я и попробовала вообразить себе неземной красоты девушку, сумевшую охумутать Дарвальда. «Да? А что в этом удивительного?» — покосился на меня Дарвальд. «Я ведь наследник. Я обязан продолжить род, так что жениться рано или поздно нужно. «Ну и кто она?» «Кто? Где познакомились? Как звать?» Подёргала я его за рукав. «Девушка из очень хорошей семьи», — отрезал Дарвальд. «Вполне достойная войти в мой дом. Нас сосватали родители. Это обычная практика». «Ну она хоть красивая?» — огорчённо спросила я. «Ну вот никакой романтики». «Знаешь...» — Дарвальд усмехнулся. Среди девушек моего круга попадаются красивые. Но обычно это либо дуры, либо стервы. А Изоли оказалась пусть и неписаной красавицей, но очень милой. Да и с умом у неё всё в порядке. Из неё выйдет прекрасная жена. «Фу!» — разочарованно протянула я. «Жениться по расчёту!» «Это нормально для людей моего круга?» — пожал плечами Дарвальд. Интересы семьи превыше всего. Сама пойми, романы заводить я могу хоть с крестьянками, но жениться обязан на ровне. И мне ещё повезло, что Изоли хороша собой и не глупа. Но не смотри на меня так, Юля. Я трагически вздохнула. А любовь как же? Стерпится-слюбится. Отличная поговорка. Оценил Дарвальд. Именно на это я и рассчитываю. Итак? Произошло что-то вроде помолвки. Назначили и день свадьбы. Как человек благородный, после помолвки Дарвальд свои похождения прекратил. Это он так говорил, за что купила, за то и продаю. И хранил верность нареченной невесте. Зная уже немного его характер, я все же могла в это поверить. выходила Марстон опять прилугнул по обыкновению при объяснении причин воздержания своего приятеля. Вернее, свалил всё в одну кучу. «Надеюсь, я успею вернуться ко дню свадьбы», — добавил Дарвальд. «Иначе боюсь». Дарвальд не договорил, но я поняла. Невеста, или, вернее, её родители, может его попросту не дождаться. Магия не такой народ. Непредвиденные командировки лет на десять для них самое обыкновенное. А какая нормальная девушка станет столько времени ждать жениха, пусть он хоть королевских кровей. Но вернемся к событиям того судьбоносного дня. Итак, Дарвальд спросил у кого-то имя парня с мечом и долго не мог поверить, что нескладный, долговязый, нахальный мальчишка Марстон, вечно устраивавший окружающим пакости, за какие-то три года превратился в такого вот блондинистого красавца. Да еще умудрился почти догнать самого Дарвальда по кругам посвящения, и раздобыть где-то драконий меч. Я подумала и решила, что если не знать о характере Марстона, он в самом деле может произвести неизгладимое впечатление. Если его одеть по-человечески, без попугайной яркости, подстричь, причесать, получится такой парень. Что это было за наваждение, что с этим делать, как себя вести, Дарвальд не знал и жизнь его с тех пор стала сущим наказанием. Разумеется, адекватно оценивая ситуацию, он просто попробовал стать с Марстоном друзьями. Это у него даже получилось, хотя еще неизвестно, кто больше от этого выиграл. Марстон быстро оценил нового друга и начал, прямо скажем, злоупотреблять хорошим к себе отношением. То есть Марстон шлялся, где попало и с кем попало, Дарвальд скрежетал зубами, но молчал, да еще частенько давал Марстону в долг денег, которых у того никогда не хватало. Марстон виртуозно влипал в неприятности, Дарвальд его из этих неприятностей вытаскивал. И так далее, и тому подобное. Но как-то раз, насколько я поняла во время совместной пьянки, Дарвальд все же допустил досадный прокол. Вроде бы намекнул Марстону, что очередная его домосердце Мягко говоря, Марстону не пара. Кажется, тот подцепил местную куртизанку, известную как немыслимыми похождениями, так и внешностью невинной девочки-подростка. Надо ли говорить, что Марстон попался на эту удочку и успел угрохать на дамочку прорву золота? Конечно, Марстон не стал слушать разумных доводов и взвился на дыбы. Слово за слово маги слегка пособачились, и Дарвальд, К ужасу своему сказанул что-то лишнее. Что именно, он уже и сам не помнил. Видимо, оба хорошо набрались. Разумеется, его встретило бурное негодование. Представляю, что мог сказануть осчастливленный марстон, который наверняка не пожелал вникать в суть вопроса, а понял все так, как ему больше понравилось. В итоге мелкая ссора переросла в грандиозный скандал. И Дарвальд, оскорбленный в лучших чувствах, затаил некоторую обиду. С тех пор и началось превращение добрых приятелей в заклятых врагов. Ссорились они, как я поняла, постоянно. Но, как ни удивительно, расстаться все никак не могли. Сперва обучались у одного и того же наставника. Куда тут денешься? Ну а потом... Потом то Марстон, на натворив дел, смирял свой норов и привычно шел за советом и помощью к старшему товарищу, то дарваль Проглотив очередное оскорбление, первым являлся мириться. Но в результате это сравнительно мирное сосуществование завершилось уже известными мне событиями. Во время очередной ссоры, окончательно выведенный из терпения Дарвальд, решил выкинуть совершенно охамевшего Марстона в соседнее измерение, чтобы тот проветрился и слегка остыл. Но тот, не будь дурак, утащил Дарвальда за собой. Перед лицом разнообразных опасностей им пришлось отринуть большую часть разногласий и заключить вынужденное перемирие. Но, тем не менее, отношения оставались натянутыми. А Марстен все-таки жуткий врун. Мне он эту историю с выкидыванием себя любимого в иной мир преподнес совершенно иначе. То-то мне и казалось, что не похожи эти двое на настоящих врагов. Ладно, я ему все разом припомню. Ну хорошо, к Сейде Дарвальд бы так и так не пошёл. Сдалась ему эта мымра, раз у него невеста есть, и он ей верность блюдёт. Но Марстона, выходит, он всё-таки ревнует. Фу-то, я совсем запуталась. Мне-то что делать? Надо было как-то спасать ситуацию. Ох, — сказала я в конце концов. Валь, но я ведь хотела как лучше. Ничего. Тяжело вздохнул Дарвальд. «Ты здесь совершенно ни при чём». В этот момент откуда-то сверху донёсся короткий вопль. Стук, словно от падения тяжёлого предмета, а затем топот. Мы с Дарвальдом недоумённо переглянулись и стали ждать продолжения. Через несколько секунд дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге воздвигся Марстон, что интересно в его истинном облике. Выглядел он очень романтично ибо волосы у него были распущены, а из одежды наличествовала лишь одна простыня, волочившаяся за Марстоном по полу наподобие шлейфа. Увидев нас с Дарвальдом, сидящих на кровати в обнимку, Марстон слегка оторопел. «Ты чего в таком виде по замку бегаешь?» — сурово спросила я, отметив про себя, что Дарвальд просто просиял при виде Марстона. «Ты же был замаскирован!» «Это...» Тут Марстон вставил пару таких выражений, что я, должно быть, покраснела. Впрочем, смысл я уловила. Марстон хотел сказать, что наша гостеприимная хозяйка — настоящая ведьма. «Кто ее просил кусаться? Знаете, какие зубище Как у дракона! Глаза горят! Когти!» Я от неожиданности того высказался. Она возьми да и дерни заклинанием. Вся маскировка псу под хвост. Как будто я не семь кругов посвящения прошел, а на первом застрял. — Погоди, а что там был за грохот? — спросила я, когда Марстон остановился перевести дух. — Ты ее часом не убил? — табуреткой огрел. — признался Марстон, отодвигаясь подальше от Дарвальда и поплотнее запахиваясь в простыню. — Избежал. — Так, — опомнился Дарвальд получается госпожа сейда не чужда магии очень даже не чуждо подтвердил марстон спешно превращая просценю в свой привычный наряд на этот раз правда рубашка стала ярко- желттой а плащ сиреневым с художественным вкусом у марстона никак она сказала что она дочь владельца здешних земель вспомнила я и если предположить что местный сюзерен тот хихикающий с небогатым то получается, что мамзель Сейда — дочка мага. И по наследству это передаётся? — Ещё как, — обнадёжил Марстон. — Иногда даже в усиленном варианте. — То есть, когда она очухается, нам может не поздоровиться, — проявила я прозорливость. — Точно, — сообразил Марстон, выуживая из воздуха меч и приложивая его за спину. — Тьфу ты! «Надо было её не табуреткой, а чем-нибудь потяжелее приложить». «Одним словом, нам пора покинуть сей гостеприимный дом», — подвёл черту Дарвальд под нашими умозаключениями. «Желательно очутиться как можно дальше отсюда, пока госпожа Сейда недееспособна». «А она ведь может папочке нажаловаться», — подкинула я мысль. «Валь, а нельзя на замок какие-нибудь сунные чары навести?» Ну, как в сказке про спящую красавицу. «Отличная идея!» — одобрил Марстон. «Валь, займись, а! С меня на сегодня хватит потрясений!» «Скажи, лучше ты боишься снова что-нибудь перепутать и заснуть самому вместо того, чтобы наложить чары на замок?» Фыркнул Дарвальд, поднимаясь на ноги, а я поняла, что он слегка успокоился. «Ладно, вы собирайтесь, а я делом займусь». «Оригинальное пожелание. И что я должна собирать? Как говорится, всё своё ношу с собой. Но я всё же пошарила по комнате, с радостью нашла вполне приличный гребешок, кажется, серебряный, и без зазрения совести его прихватизировала. Что же мне лохудрой ходить, что ли?» «Готово», — сказал, наконец, Дарвальд, отвлёкшись от созерцания потолка и перестав время от времени шевелить губами. «Тогда пошли, что ли?» — спросил Марстон. — Наверное, выйдем из замка потихоньку, своим ходом, а лошадок потом вызовем. «Э — -э, сказала я. Мне в голову пришла оригинальная мысль. — Лошади-то на конюшне. Дарвальд, ты на конюшне тоже заклятие наложил? — Конечно, — ворчливо ответил он. — Там полно народу, конюхи, слуги. О, черные небеса и семь падших магов! — Я идиот. — В чём дело-то? — обеспокоенно спросил Марстон. — Валь, ты чего? — Ваши лошади на конюшне, — терпеливо пояснила я, пока Дарвальд продолжал аккуратно рвать на себе волосы и поминать то непонятные чёрные небеса, то ещё какую-то пакость. — Сонные чары, обойдя нас, действуют на весь замок, включая конюшню. значит что «Значит, лошади тоже спят!» — проявил чудеса сообразительности Марстон. «Умница!» — саркастически сказал Дарвальд. «Потрясающее умозаключение!» «А как же мы их вызовем?» — недоумевающе произнёс Марстон. «Мне в очередной раз стало интересно. Он в самом деле такой идиот или всё же прикидывается?» «Никак». Подозрительно спокойно ответил Дарвальд. «Пойдём пешком. Можно, конечно, снять заклятие, а потом навести чары вновь, обойдя лошадей. Но это настолько муторное дело». «Ладно, пойдём пешком», — покладисто согласился Марстон. «Рано или поздно популька этой ведьма наведается в гости к дочурке. Раз будет её, тогда лошадок и заберём». «Ага». «Ага», — уныло кивнула я. Мне вовсе не улыбалось идти пешком. Впрочем, тут же у меня возникла очередная ценная мысль. «Валь, а когда ваши лошади станут, ну, скажем так, доступны, ты это сразу поймёшь?» «Конечно», — сказал он уверенно. «А что?» «Да ничего», — я плечами. «Так, отличная сигнализация получается. Как только лошадки станут готовы к вызову, стало быть, мамзель Сейда проснулась, и готова к бою. «А верно!» — обрадовался Марстон. «И как-то я сам не догадался. Точно, Валь, что не делается, всё к лучшему!» «А если вы найдёте источник до того, как чары окажутся сняты?» — въедливо допытывалась я. «Придётся пожертвовать лошадьми!» — сухо ответил Дарвальд. «Да прямо!» — рассердился Марстон. размечтался «Ты свою кобылу купил, а я своего воронова сам ловил, сам объезжал. А теперь оставь его дяде, Ну уж фигушки!» «А нельзя чары на расстоянии снять?» — спросила я, как бы между прочим. «Наверное, если можно было бы, маги бы не были так озадачены». «Можно, но сложно», — мрачно ответил Дарвальд. «Ладно, что вперёд загадывать. Там видно будет». «Да ты фаталист!» — буркнула я. «Жизнь заставила!» — оставил за собой последнее слово Дарвальд. С этим мы и покинули гостеприимный замок. Темень на улице стояла жуткая. Во всем замке царила гробовая тишина, только изредка разрываемая чьим-то трубным храпом. Интересно, так и выглядел замок спящей красавицы из сказки. Я попробовала представить себе это местечко по прошествии лет так 200 Ага, стены обвалились, все заросло мхом и прочей зеленью, внутри замка пыльно, грязно, летучие мыши и разные там бурундучки поселились, а то и кто покрупнее. Одежда на спящих истлела от времени, отросли волосы, ногти. Драгоценные побрякушки уже спер кто-нибудь, кому будить спящую принцессу вовсе не с руки. «Да, та еще экспозиция. И это если предположить, что во сне все зачарованы и не подвластны бегу времени. Уф, вот это сказануло». Мы шли по дороге. В целом, было бы неплохо, если бы не так хотелось спать. Дарвальд зажег какой-то волшебный огонек, так что видно было, куда идешь. Впрочем, Марсто Марстону это не помогало. Он поминутно спотыкался о камне и зверски ругался в полголоса. Чуть погодаль светились огоньки в какой-то деревушке. Очень хотелось свернуть туда и попроситься на ночлег. Но Дарвальд запретил. Светиться ему, видите ли, не хотелось. Нашелся конспиратор. Так мы и брели до самого утра. Когда расцвело, идти стало веселее, но захотелось есть. Вот тут бы как раз и лечь спать потому что во сне не так хочется есть. Но спать как назло расхотелось. Такая вот дилемма. Идти на голодный желудок по солнышку мне лично вовсе не хотелось, поэтому я очень скоро начала ныть. Я уже поняла, что моё нытью отлично действует на магов, не знающих, как меня усмирить. Усмирить меня на самом деле очень просто. Надо как следует на меня рявкнуть и дать мне подзатыльник. Можно чисто символический. На время я замолчу. Только на время. Но это ведь тоже передышка, правда? Причем и для меня. Нельзя ведь тянуть безостановочно. От этого тоже устаешь. Увы, маги этого не знали. Поэтому Дарвальд очень скоро в очередной раз помянул «Черные небеса». Хотелось бы мне знать, что это такое. А то сказанешь в приличном обществе, а это окажется похабщиной несусветной. Семь падших магов? В каком смысле падших, интересно? и еще несколько неизвестных мне объектов и субъектов, объявил привал. Как я уже неоднократно упоминала, Марстон был субъектом не только вредным, склочным и опасным в виду своей безалаберности, но и запасливым. Вполне справедливо, не полагаясь на милости природы и всяких там встречных поперечных, он успел таки ограбить кухню милейшей госпожи Сейды. Убейте, не пойму, когда он успел провернуть это дельце. Вроде бы все время был у нас на глазах. А подишь ты? Может, он это сделал еще до того, как отправился к красавице? Не удивлюсь, если окажется, что так оно и было. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что благодаря разбойничьим наклонностям Марстона у нас было чем перекусить. Удивительное дело, но остатки вчерашнего мяса, которым подчевали нас на перу, казались мне просто-таки пищей богов, невзирая на то, что сегодня мясо было уже не просто жёстким и недосоленным, но ещё и холодным в потёках застывшего жира. Хотя с голодухи не такое слопаешь, и при этом ещё будешь нахваливать, пальчики облизывать и добавки просить. Добавки, увы, не предвиделось. Мне-то много не нужно, а вот этих двоих обломов прокормить — это же ужас, сколько съестного надо. Дарвальд тот еще как-то в руках себя держит. А Марстону лишь бы до провианта дорваться. За уши не оттащишь. Интересно, как это он при таком аппетите ухитряется оставаться вполне стройным? Что-то я не видела, чтобы он когда-нибудь со своим мечом упражнялся или там утренние пробежки совершал. Наверное, это какие-нибудь магические примочки. Решила я и заскучала. Мне бы такое пригодилось. А что? Очень здорово. Ешь сколько хочешь, что хочешь и когда хочешь. Хоть кремовые тортики, моя слабость, по пять штук на ночь. Потом заклинание буркнул, и никаких следов лишнего веса. Мечта, да и только. Кстати, Марстен, помнится, собирался обучить меня каким-то там основам, чтобы я к нему по поводу гардероба не приставала. Надо будет ему напомнить об этом его желании. Только не сию секунду. Что-то настроение у белокурого мага портилось прямо на глазах. Я как-то не привыкла видеть вечно сияющего Марстона в состоянии глубокой задумчивости, поэтому даже немного встревожилась.